Глава третья. Человеческий мозг. В этой главе рассматриваются две модели человеческого мозга, которые могут оказаться полезными при анализе реакций трейдера на рынок и установлении их причин. В 1996 году я опубликовал серию статей, написанных Тони Пламмером, которая называется «Семь беспокойный трейдер. Смотри приложение второе. В основе этих статей легла теория триединого мозга. Я также прочёл книгу Торговый хаос Билла Уильямса, в которой предлагается ещё одна тройная модель мозга. Трейдеру будет полезно знать обо обеих, так как они показывают проблемы трейдинга и их решения. На самом деле, Билл Уильямс сказал бы, что наши точки зрения Неверно. Проблемы требуют не решения, а абстракции, трансцендентности. Я бы сказал, что эти модели необходимы. Они позволили мне продвинуться вперёд и разработать концепцию пирамиды трейдинга. Возможно, что это и есть некая форма абстракции. Для лучшего понимания материала этой главы можно порекомендовать прочесть работы Дисциплинированный трейдер Марка Дугласа. Серию статей Томми Пламера Смотри приложение 2, а также Торговый хаос Билла Уильямса. Прежде всего, позвольте мне рассказать о нескольких концепциях из книги Торговый хаос. Традиционный способ решения проблем может привести к эффекту маятника. В качестве простого примера можно привести колебания уровня дисциплины, которые ощутили на себе многие трейдеры. Сначала мы вырабатываем в себе дисциплину, достаточную для того, чтобы следовать за своей торговой методикой, затем начинаем зарабатывать неплохие деньги, после чего у нас появляется излишняя самоуверенность. Далее мы начинаем пренебрегать дисциплиной, дела начинают идти плохо, мы опять становимся скромными и вновь дисциплинируем себя. Дела опять начинают идти хорошо, мы снова становимся самоуверенными и далее по кругу. Эффект маятника проявляется в окружающем мире снова и снова. Для того, чтобы добиться успеха, мы должны как бы посмотреть со стороны на это состояние, абстрагировать его. Описанный выше процесс решения проблем Бил Уильямс называет структурой типа 1, абстрагирование структурой типа 2. Он сравнивает отличие этих структур с отличием эвклидовой геометрии от нового хаотического взгляда на мир. Следует признать, что я нахожу некоторые связи с теорией хаоса, встречающиеся в этой книге, несколько натянутыми, но тем не менее в ней содержится некоторые замечательные вещи. Также очень много написано о фракталах, но о них говорят уже достаточно давно структура мозга. Но вернёмся к мозгу человека. А модель Тони Планера включает в себя три части: инстинктивную, эмоциональную и мыслящую. Рисунок 3.1. По мере того, как мы, выйдя из доисторического болота или откуда бы это ни было, эволюционировали, эти три части формировались друг за другом. Таким образом, ствол мозга, унаследованный нами от рептилий, его возраст составляет миллионы лет. Он отвечает за наши инстинкты. Подкорку мы унаследовали от первых млекопитающих, она отвечает за наши эмоции и также является очень древней. Последнее наше достижение кора головного мозга, благодаря которой возможен процесс рефлективного мышления и воображения. Проблема состоит в том, что трейдинг вызывает много инстинктивных и эмоциональных реакций, и поскольку они находятся на слишком низких уровнях функционирования нашего мозга, пересилить их очень тяжело. На самом деле, можно сказать, что мы пытаемся засунуть квадратное себя в круглое среду трейдинга. Несмотря на то, что это может быть именно так, я утверждаю, что в ходе этого процесса мы узнаём о себе столько всего, что этим очень даже стоит заняться, хотя временами этот процесс может быть и неприятным. Деньги, возможно, станут самым наименее значимым нашим приобретением. Я лишь в общих чертах набросал модель триединого мозга по Тони Пламмеру, поскольку более подробно она описана в его статье в приложении 2. Модель мозга по Биллу Уильямсу значительно отличается и наводит на другие выводы. Он делит мозг на три части, выделяя ствол мозга, левое полушарие и правое полушарие. Он не слишком обращает внимание на недостатки каждой из частей, концентрируясь на их достоинствах. Это вполне соответствует его структуре типа 2. Для того, чтобы изложить вкратце всё обилие материала, можно порекомендовать прочесть книгу целиком. Представим функции этих трёх частей следующим образом. Возможности левого идиотского полушария крайне ограничены, но оно программирует ствол мозга, который просто делает то, что нужно. Из миллионов бит информации, доступных в каждый конкретный момент времени, левое идиотское полушарие, которое обычно и отвечает за наши действия, может обработать лишь 16 ствол мозга значительно больше. Поэтому то, что мы делаем хорошо, мы делаем подсознательно, так как левое полушарие натренировало ствол мозга выполнять эти функции. Таким образом, командование возложено на левое полушарие. Здесь и находится эго, наполненное страхом, первичным страхом того, что оно может оказаться ненужным. Оно всё время волнуется, ведь пока есть то, о чём волноваться, оно всё ещё необходимо, вне зависимости от того, насколько иллюзорен повод для волнения. Но что же можно сказать о правом полушарии? Здесь находится три буквы и inspiration вдохновение intuition интуиция и imagination воображение и ещё возможно insight понимание способность проникнуть в суть некоторые утверждают что сила правого полушария неограниченна так как оно напрямую связано с божественной силой называйте её как хотите В модели Билла Уильямса, которая по многим параметрам намного более привлекательна, так что мы вполне можем вдруг поймать себя на том, что верим в неё больше, ведь мы верим в то, во что хотим верить, имеется доступ к огромным ресурсам, которые нам лишь нужно использовать, абстрагируясь от своё текущее состояние. Концепция триединого мозга вполне укладывается в модель Билла Уириэмса и в общих чертах выделяет аналоги ствола мозга и левого полушария, а третья часть триединого мозга также включает в себя правое полушарие. Но при этом основное внимание в работе Пламера уделяется проблемам, являющимся следствием структуры нашего мозга и тому, как их можно преодолеть. Отлично. Я думаю, что концепция триединого мозга как и проблема, которая подобная структура вызывает при занятии трейдингом, очевидны. Те, кто имеет опыт торгов, знают эти проблемы очень хорошо. Нам не требуется обсуждать, является ли данная концепция истинной или ложной. Мы уже убедились в этом на практике. Возможно, мы могли бы сказать, что это лишь модель и всего лишь некоторое представление истинной картины. Если так, то это вероятно полезная ложь, концепция, которую мы можем использовать, но которая не является истинной. Но в этом случае то же самое можно сказать и про всё остальное, включая тот стул, на котором вы сидите, и ту книгу, которую вы держите в руках всё содержание вашего разума лишь представление действительности модель мозга из трёх частей била у Уильямса возможно немного более сложна но есть множество свидетельств говорящих в пользу её истинности и применимости когда мы учимся кататься на велосипеде мы проходим через процесс попыток проехаться на нём под руководством идиотского левого полушария и падений. Затем происходит обучение ствола мозга, и далее всё идёт гладко. На самом деле, я умудрился свалиться с велосипеда пару дней назад, но мы это опустим как исключение. Наверное, каждый из нас мог себя поймать на том, что ведя машину вдруг, понимаешь, что абсолютно не помнишь последние несколько километров. Это объясняется тем, что за нас всё делал ствол мозга. Пример этого, как наше поведение контролирует правые полушария встречаются менее часто. Билл Уильямс объясняет, как можно определить, какая часть мозга контролирует нас в данный момент. Врезка. Одна из самых интересных характеристик ваших внутренних обитателей, трёх частей мозга, состоит в том, что вы Всегда можете мгновенно определить, какая из них контролирует ситуацию. То, как видится вам окружающий мир в данный момент, подскажет вам это. Если ваша жизнь в данный момент борьба, если вы думаете о времени и подбираете слова, если вы очень хотите сделать что-то правильно, то несомненно левое полушарие владеет инициативой. Если с другой стороны жизнь идёт вверх-вниз, вам хорошо физически, значит, работает ствол мозга. Если же жизнь просто бочка мёда, а всё в мире кажется придумано для того, чтобы дать вам то, что вы хотите, активно правое полушарие. Конец врезки. В книге Торговый хаос описано, как эти три части взаимодействуют друг с другом в среде трейдинга. Это также проиллюстрировано на рисунке 3.2. Если в процессе вашей торговли работает исключительно правое полушарие, то ваше управление позициями будет некачественным, так что вы проиграете. Если будет работать лишь ствол, то вы будете действовать безрассудно, а если только левое полушарие, вы будете цепенеть от страха. Если же во время торговли ваше левое полушарие не активно, то это значит, что у вас отсутствует опыт. Если не будет работать ствол, у вас не будет уверенности. Без правого полушария не будет интуиции. Лишь в случае гармоничного взаимодействия всех трех частей возможно достижение того, что Билл Уильямс назвал термином «профит юнити». Примечание «профит юнити». Авторский термин «Билла Уильямс» обычно употребляется без перевода, так как не имеет его. Вероятно, образован от английского «профит» – «прибыль», отражает идеологию и методику торговли Уильямса. Очень большой объем информации по этому вопросу доступен в интернете на русском языке. Можно порекомендовать набрать в поисковой системе Яндекс слова «Билл Уильямс» или «Профит Юнити». На англоязычных сайтах можно найти «профит Юнити» аллигатора Уильямса в формате Метасток. Примечание переводчик. Торговый хаус. Книга Торговый хаус по своей структуре является практическим руководством. Данное издание построено в виде пяти стадий уровней, на каждой из которых ставятся свои цели, и в каждой из которых имеются свои инструменты для достижения этих целей. Уровни называются следующим образом: новичок, продвинутый новичок, компетентный, профессионал и эксперт. Цели уровней, соответственно, минимизировать убытки, последовательно извлекать прибыль, торгуя одним контрактом, максимизировать прибыль, скорректировать свои системы убеждений и состояние разума. На каждой стадии предлагаются всё более качественные инструменты для достижения тех целей, которые используют как техники анализа, так и вашей врождённой способности. Книга не расскажет вам о том, как выжать максимум из того компьютера, который находится чуть выше вашей шеи. Эту цель преследовали все мистики и духовные учителя на протяжении столетий, и, вероятно, это слишком много для эксперта. Если же вы хотите увидеть священный грааль, посмотрите в зеркало. Сноска священный грааль этим термином на трейдерском сленге как на западе так и в России обозначается некая обычно несуществующая а иногда и реальная торговая система способная постоянно извлекать прибыль из торговых операций на рынке примечание переводчик я написал эту главу потому что убеждён в том что чем больше мы узнаём о самих себе Тем проще будет нам добиться успеха на рынке. Возможно, она покажется незаконченной, но она останется таковой ещё в течение десятилетий или столетий, до тех пор, пока мы, люди, не получим полное представление о самих себе, если, конечно, это когда-нибудь произойдёт. Поэтому не следует ждать точных ответов, вероятно, они и не нужны. То, что вам необходимо это подходящие указатели, которые покажут вам в каком направлении идти. И вероятно, они не должны указывать на левое полушарие мозга. Думаю, что это один из них. Резюме. Мы рассмотрели две модели человеческого мозга. Модель триединого мозга, смотри приложение 2, объясняет, почему так часто наш трейдинг превращается в беспорядок. Модель мозга, предложенная Биллом Уильямсом, показывает, какого функционирования своего мозга нам следует желать для того, чтобы оптимизировать результаты своей деятельности. Треединый мозг состоит из трёх частей: эмоциональной, инстинктивной и мыслящей. Все три части играют незаменимую роль в нашей повседневной жизни, но первые две могут оказаться очень деструктивными при работе на рынке. Модель Билла Уильямса обоснована физически и, как и первая, состоит из трёх частей: в данном случае из левого полушария, правого полушария и ствола мозга. Левое полушарие отвечает за управление и обучение, ствол за операционные возможности, а правое полушарие за интуицию, вдохновение и воображение в случае если все три части гармонично взаимодействуют наблюдается то что билл уильямс назвал термином profit unity